Мамка-любовода, тем временем, описав по заводе широкую дугу, пристроилась борт о борт, в берег ладья. Молодой купец в атласной косворотке и синих атласных же штанах сошел на остров. Добрался до мыса, глянул на добычу. — Хорош плакаться, важен. Мы рыбой не торгуем, а перекусить этой хватит. Тяните ее на траву. Да сами власти, пока орган гидородный не застудили, а кто потом моряков новых строгать-то будет? Костер горит, идите греться. Два бочонка с медом ради прощания с землей выставляю. Ура! дружно зарали обе команды. Слава любоводу. Одевшись команды подвое, потрое Разбрелись по острову, устав сидеть в корабельной тесноте. Все стремились получить хоть какое-то ощущение простора. Общий пир свелся к тому, что любой желающий мог подойти к бочонку с выбитым донышком и зачерпнуть хмельного напитка. Рыбу тоже каждый готовил сам. Отрезал от лежащей на боку туши, сколько хотелось. Солил, перчил, сколько считал нужным, обмазывал кусок глиной из ямы под корнями дуба и бросал в жаркий костер, тоже на срок, который сам же выбирал. Олег пить не стал, не хотелось чего-то. Он отрезал по тонкому в два пальца ламтю рыбной плоти себе и урсуле. Не из скромности, а чтобы быстрее пропеклось. Щедро посыпал солью с перцем, передал невольнице, чтобы обмазала глиной. Сам сел рядом с другом на расстеленный неподалеку от огня ворсистый ковер. Тот чуть потеснился, протянул глиняную баклажку. — Вот, отпробуй. Вино яблочное. Не знаю, как грекам, но мне это куда более, нежели виноградное, нравится. Кисленькое. Жажду хорошо утоляет, коли с водой развести. Лихоманку, сказывали, гонит. Спасибо. Принял простенькую флягу ведун, Сделал пару глотков. И вправду, неплохо. Да, но они мы быстро по Итилю скатились. Мы, если так, со всей Руси первыми пришли. Прочие только мы днем через десять появятся. Им по ночам плыть не получится, темные ночи-то. Ну, надеюсь, эта гонка хоть какую-то отдачу принесет? Должна. Лишние десять дней, лишние версты, что до холодов пройти успеем. Ты как мыслишь, этой осенью возвертаться али после зимовки? А мне все равно. Все мое со мной. Где я есть, там у меня и дом родной. Хоть здесь хоть чаще лесной. Вот и я мыслю, торпится или нет. За раз товару набрать, продешевить можно. Но обернешься быстрее на Руси, С товара привык все едино быть должен. А не спешить, дальше уйти можно, Разобраться без спешки. Ну да ладно, с этим на месте разберемся. Я вот что вспомнил. Пристал там человек в Угриче, на тебя ссылался, вроде как знакомец твой. Любовод привстал, закрутив головой. Коршун, приживал-ка, наш где? Да мед только что пил, за рыбой, небось, отправился. А вон он, топает. Средин повернул голову в указанном направлении и замер от изумления. костру Прихлопывая поверхность глиняного кома размером с человеческую голову, подходил Будута собственной персоной в черных полотняных штанах, коротких сапожках и ярко-синей шелковой рубаке, взятый в разоренном городе Торков. Вот такова! О, боярин! Встретившись взглядом с Олегом, обрадовался паренек. Я так и помыслил, здесь а ты будешь?» И он ловко, словно запуская шарки гельбана, закатил глиня... глиняный комок под бревна костра. «Ты откуда тут взялся?» «Так, боярин, ты ж сам сказывал, что в Углич направишься. Я, как момент улучил, туда же убег». «Что значит убег?» Холодно поинтересовался Середин. В уличе спрошать начал, а там от окмо про суд все и сказывали. Указывали, будто ты в женихе к купцу Скотину заделался, да с его племешом с Новгорода на торг в Персию сбираешься, товар закупаешь. Я на пристань побег, да на забрался, на кое люди указали. Мыслил там тебя застать. Пришел с города, забрался, уселся с людьми. Кошту за раз пристроился в равной доле, — вмешался в рассказ любовод. Коремчи и я решили его в команду. Держался больно уверенно. А как я пришел, да и разрешил, и все, на тебя сослался. Я кричал, коли помнишь, ты признал, что ведаешь про такого. — Что значит убег? — повторил свой вопрос ведун. Так боярин, — забеспокоился паренек, — мы ведь как в походе поладили. А в детинце Муромского то ней выводи, дабы не застоялись, то кожу мни, то яму чисти, то мостовую выскребай, а кормят только макашей да рыбой вареной, да варанина раз в седмицу перепадает. Ну, я и вспомнил, как ты серебра мне давал по-добру что дуван кое-какое у тебя в узлах остался. Истинный ты боярин, тебе служить. Ась! Это проклятие какое-то на мою голову сварилось. Потервиский Олег. Проклятие есть, а не чувствую. Подуронел, что ли? Не успел с одной тяжбой разделаться, уж другая сама на шею лезет. Ты ведь... Везти мы извечно в делах ратных, боярин. А в делах таковых я могу, сам ведаешь. Свяжите этого паразита, да в трюм бросите, — поморщился Олег. И пасть чем-нибудь заткните, слышать его не могу. — ты как же так, боярин? — не понял холоп. — Я ведь к тебе шел. — А ты думал, я краденое добро собирать намерен? «Беглых холопов укрывать!» — взорвался Олег. «Где ты на мне подпись «Тать» углядел, уродец?» «Не нравится мне у муромского князя». «Не нравится? Вот, смотри!» Олег цапал за загребок, не вовремя подошедшую Урсулу. Выдвинул вперед. «Это она про «нравится» говорить может. «На свободу пытаться сбежать!» Ее на меч в чужой земле взяли, против силы увели. А ты, скотина, ты сам свою свободу до века за серебро звонкое продал. Сам верности клялся и прибыток пропивал. Ты, серебро, за службу твою наперед заплаченное князю вернул, паскуда. Ты за кров, учение кормежку с ним Расплатился? Чего ж ты теперь ко мне явился, зараза? Хочешь, чтобы я за твои художества отвечал? От князя отмазывал. Вместо тебя по мой позор на себя принял. Извини, малышка, не хотел тебе больно делать. Но положим связать и затычку сунуть я ему смогу. Усмехнулся любоват. Это только — В трюмах свободного места нет, это и тебе точно ручаюсь. — Ну, пусть тогда на палубе валяется, — отмахнулся Середин. — Холоп это беглый, муромского князя. Вернуть надобно раз поймали. — Беглый холоп! — купец скривился, как от зубной боли. — Да, нехорошо получается. — Однако же... Вертаться из-за него нам никак не с руки. Вон, а сколько верст отмахали. — На обратном пути можно для сыску передать, — предложил Олег. — Так сдохнет за столько месяцев, — пожал плечами купец. — Не стану же я его запросто так кормить. — А ну, слухи дойдут, что ты, княжьего хлопа, поймал да уморил до смерти. — Да, тоже нехорошо, — согласился Любовод и понизил голос. — А давай его утопим, к лешему, и вся недолго. Скажем, по нужде малый пошел, да за борт свалился. Морское дело такое, всякое бывает. Лежал неловко, да волной смыло. Мы его не укрывали, вернуть собирались, да незадача вышла. А что, на ладью попал? так пусть князь за холопами лучше следит мы ему не сторожа будут оглянул на купца на ведуна осторожно пошел в сторону ты куда цикнул на него олег это винца выпью напоследок дабы тонуть не так страшно было моряки прислушившиеся к разговору Захохотали. Любовь тоже ухмыльнулся, Опустил голову, потер нос. От засранец! Все едино тонуть. Так чего продукта переводишь? А знаешь, ведун, Давай его здесь оставим. Воды в досталь, Рыбы наловит, А на обратном пути подберем, Коли до зимы воротимся. Да лучше сразу утопить, а? Взмолился холоп. Чего голодом и холодом зазря томить-то? Я быстро рыбку сейчас кушаю, да и топите. Чего уж, коли так поворотилось? Я вина глотну маленько, в горло совсем пересохло. — Из реки пей, не на море, — рыкнул любовод. Однако остановить Будуту не успел. Тот зачерпнул ковшу меда и быстро высосал, заглатывая большими глотками. Моряки опять захохотали. Топить княжьего холопа не жалко, но коли до сыска дойдет, за убыток виру насчитать могут. Нехорошо. Смилостивился любовод. Однако же и кормить его на свой кошке я не намерен. Либо тут оставим, либо пусть не в веревках отдыхает, а наравне со всеми работает. Я буду. Радостно завопил Будута. — Я такой, как возьмусь, так я всё сделаю. Слава любоводу купцу! И он тут же осушил еще ковш. Новгородец столько брови успел поднять от удивления. — Вот ты же видишь, он беглый, — предупредил Олег. — А оно опять утечет, а ли случится что? — Сандр! тебя на борт беглого забери, — усмехнулся любовод. — А пусть веду налег за ним приглядывает, коли уж о княжьем добре так печется. — Все слышали? — наглянулся он. — По нужде хлопа княжьего на кошт принимаем, дабы после хозяину в целости вернуть. — Коли сыск на кого наткнется по возвращению, о том не забудьте. А случится с ним что? Тут уж вина не наша будет. Ветра в море сильные, волны высокие, на все воля богов. Отойди от бочки, можешь больше не бояться, не утопим. Я тебя, купец, ныне, как отца родного, слушать стану, преданным рабом буду. Интересно, запеклась уже рыбка-то?»